глава 14 Не знаю, верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выберись из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря, и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленная избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга, и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей, переставить их усталые ноги. Там бы можно было уснуть. Уснуть ужасно хотелось и мне, и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплую заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонность скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли, и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны. Лето, наш сад, наши люди, ополинарий. И вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось, так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелые хлопани рогожки на крышке воска. А прямо перед глазами стоит Селиван, свитки на одно плечо, вытянутой к нам руке держит фонарь. Видение это сон или картинка фантазии? Но это был не сон, не фантазия. О судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось 30 тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван? Конечно, мы погибли. Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше, замерзнуть ли на юге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников.